Явление шестое. Анна Андреевна и Марья Антон вбегают на сцену. Анна Андреевна. «Где ж? Где ж они? Ах, боже мой! Муж! Антоша! Антон! А всё ты! А всё за тобой! Пошла копаться! Я булавочку, я косыночку!» Подбегает к окну и кричит. «Антон, куда? Куда? Что, приехал? Ревизор? С усами? С какими усами?»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 Всё проклятое кокетство. Услышала, что почтмейстер здесь и давай перед зеркалом жеманится. И с той стороны, и с этой стороны подойдёт. Воображает, что он за ней волочится. А он просто тебе делает гримасу, когда ты отвернёшься. Мария Антонна. Да что ж делать, маменька? Всё равно через два часа мы всё узнаем. Анна Андреевна. Через два часа? Покорнейше благодарю. Вот одолжила ответом. Как ты не догадалась сказать, что через месяц ещё лучше можно узнать?